Глава 35. пятая Пять дней пролетели, как пять минут. Время теперь вообще превратилось в понятие эфемерное. Наверное, почти как у червей. Пришли два транспортника-стираны, на них прибыли группа изможденных, замученных рабским трудом людей, в том числе маленькие дети, таскавшие вагонетки на шахтах Апофиса. Наступил час икс. Кора собрала всех в своей небольшой гостиной и в течение нескольких часов объясняла, что этим людям нужно делать. Если обобщить, они должны были обнять двух гиперчервей и думать о своей жизни, непосильной работе, и издевательствах имперских охранников, убийствах родственников за украденное яблоко или горсть зерна и просить помощи. Инструктаж закончился далеко за полночь. Корре очень хотелось, чтобы гиперчерви приняли этих людей за своих, изгоев, потерявших и будущее, и надежду достойно жить в настоящем. Утром кора напоила всех кофе и вывела на улицу. Черви находились в метрах в трехстах от дома. И пока они шли, девушка продолжила инструктаж. «Учтите, ждать можно очень долго». Для гиперчервей нет понятия времени. Они живут в другой вселенной и родились до того, как родилась наша. У червей есть сенсорные усики, через них они получают всю внешнюю информацию и отвечают вибрациями. Червей вы не увидите. Часть их находится в протокосмосе, но прикоснуться сможете. Найдите сенсорные усики и обнимите их. Разделитесь на две группы. Одна пойдет к самцу, его зовут Харон, другая к самке, ее зовут Иисер. Все, мы пришли. Вот то, чуть заметное колебание воздуха и есть место, где находятся гиперчерви. Они уже почувствовали вас и ждут. Я приду через 12 часов. Раньше смысла нет. Желаю всем вам успеха. Но двенадцати часов ждать не пришлось, даже шести. Услышав отробный рев червей, мы высыпали на улицу. Я и Кора бросились к месту, где гнездовались наши питомцы. Увиденное нами вызвало сразу два чувства — ужас и восторг. Черви просто-напросто уничтожили половину земли за домом Коры. Там была какая-то фантасмагоричная ваханалия. Все было перевернуто с ног на голову. По всему полю на ребрах стояли какие-то квадраты. Треугольники непонятным образом держались на вершинах, а тетрайдер окружили над всем этим, почему-то не падая на землю, словно всю эту территорию окружало невидимое силовое поле. Наши люди стояли внутри этой... Бессистемной системы, огромным кругом, и взявшись за руки, пелю песню на непонятном языке. Впрочем, я не знал ни одного языка аграрных планет. По еле уловимой вибрации я догадался, что всем этим действом управляют Харон и Иссер. Представление продолжалось уже третий час и, честно говоря, начинало утомлять. Прежде всего своей неопределенностью. Я хотел спать, а не смотреть на эту пляску людей и геометрических фигур. Одна кора что-то истерически писала на своем визоре, перебегая от одного угла поля к другому. Будь у нее такая возможность, кора давно бы пробралась внутрь поля, построенного гиперчервями. Это послание. Набегавшись, кора обратилась к нам. И что в нем говорится? Иронически произнес я. «Пока не знаю, но думаю, в ближайшие часы выясню. Часа через два кора влетела к нам в спальню, когда мы с Геррой занимались любовью. Хватит трахаться! Немедленно вставайте! Произошло чудо! Черви согласились нам помочь, уничтожить боевые платформы. Теперь империи точно конец!»